Он вернулся к автобусу и прочитал надпись над дверью «Вход до Арбатской площади». Что же получается? Значит, автобус никуда и не ездит. Ты входишь на одной остановке и выходишь на другой. А кто же тебя везет? Тогда Коля подошел к соседнему автобусу. Над его задней дверью была надпись «Вход до Новодевичьего монастыря». «А, вот теперь проверить нетрудно».